Глава 52. В которой роли совершенно меняются. Осуществление заветных замыслов старого Мартина, которые он так долго таил в душе и которым так часто грозила опасность быть раньше времени раскрытыми, если бы прорвалось негодование, копившееся в нем, пока он жил у мистера Пекснифа, задержалось описанными выше событиями, хотя всего на несколько часов как ни был он ошеломлен сначала известием о предполагаемой причине смерти его брата, которое дошло до него через тома пинча и джона вестлока как ни был затем подавлен рассказом чафи и Неджета и всеми событиями закончившимися смертью джонаса, о которой ему немедленно сообщили как ни расстроило его планов и надежд на громождение всех этих происшествий вставших между ним и его целью Однако самая их напряженность и размах придали ему силы быстро и решительно выполнить задуманное. В каждом отдельном случае было ли то предательство, трусость или жестокость, он видел ростки все того же дурного семени: эгоизм, жадный, упорный, ограниченный и вместе с тем безудержный эгоизм, влочивший за собою длинную цепь подозрений, обмана хитрости, вожделений и всего, что из них вырастает, был корнем этого ядовитого древа. Мистер Пекснев так показал себя перед стариком, что он, этот добрый, снисходительный, многотерпеливый Пекснев, стал для него воплощением всякого эгоизма и вероломства. И чем гнуснее были формы, в каких воплощались перед ним эти пороки, тем непреклоннее становилось его решение воздать должное мистеру Пекснифу, ему, а также и его жертвам. В это дело он вложил не только энергию и решимость, присущие его характеру, который, как читатель мог заметить еще в начале знакомства с ним, отличался сильным развитием этих свойств, но и весь запас сил, накопленных искусственно путем долгого их подавления. И оба эти потока, слившись воедино, понеслись вперед так стремительно и бурно, что Джон Вестлок и Марк Тепли, тоже люди довольно энергичные, едва могли поспеть за ним. Он послал за Джоном Вестлоком сразу же по приезде, и Джон в сопровождении Тома Пинча явился к нему. Сохранив живое воспоминание о Марке Тепли, он немедленно заручился его услугами через Джона и таким-то образом, как мы уже видели, они все вместе отправились в Сити. Но своего внука он не пожелал видеть до завтра, когда мистеру Тепли было поручено привести его в Темпл к десяти часам утра. Тому Пинчу он не стал ничего поручать, чтобы не вызывать против него напрасных подозрений. Однако Том принимал участие во всем и оставался вместе с ними до поздней ночи, И только после того, как узнал о смерти Джонаса, ушел домой, чтобы рассказать обо всех этих чудесах маленькой Руфи и подготовить ее к завтрашнему визиту в Темпл вместе с ним, соответственно, личному наказу мистера Чезлвита. Для старого Мартина и для его планов, которые он предначертал себе с такой определенностью, было характерно, что он ничего не сообщил о них другим. Хотя можно было подумать, что мистеру Пекснифу готовится возмездие. Стоило только вспомнить ту роль, какую старик играл в его доме, и увидеть, каким огнем загорались его глаза всякий раз, когда произносили имя Пекснифа. Даже Джону Уэстлоку, к которому мистер Чезлвид, по-видимому, был склонен питать большое доверие, как в сущности и все остальные, он не объяснил ровно ничего. Он только попросил его прийти утром, и все они вынужденные удовольствоваться этим оставили его одного, когда ночь была уже на исходе. события такого дня могли бы изнурить тело и дух, даже и человека гораздо моложе годами, однако старый мартин сидел в глубоком и тягостном раздумье пока не просияло утро. но даже и после этого он не лег отдыхать а только продремал в кресле до семи часов, когда мистеру Тепли назначено было явиться. И он явился, свежий, ясный и веселый, как само утро. — Вы очень точны, — сказал мистер Чезлвит, открывая дверь в ответ на легкий стук, который сразу разбудил его. — Мое желание, сэр, — ответил мистер Тепли, чьи мысли, как будет видно из дальнейшего, сосредоточены были на венчальном обряде. «Любить, почитать и повиноваться. Часы как раз бьют, сэр». «Войдите». «Благодарю вас, сэр», — отвечал мистер Тепли. «Чем я могу вам услужить для начала?» «Вы передали мое поручение Мартину?» — спросил старик, обращая на него взгляд. «Передал, сэр», — ответил Марк. «И никогда в жизни мне не приходилось видеть, чтобы джентльмен так удивился». «Что еще вы ему сказали?» — осведомился мистер чезлвит Да что ж, сэр, — улыбаясь, ответил мистер Тепли, — я бы рад был рассказать ему побольше, но, находясь и сам в неизвестности, сэр, я ему ничего не говорил. — Но сообщили ему все, что знаете. — Да ведь это очень немного, сэр, — возразил мистер Тепли. — Насчет вас я не мог почти ничего сообщить ему, сэр. Я только высказал свое мнение, что мистер Пексниф сильно ошибся, сэр, и что вы сами тоже ошиблись, и что он тоже ошибся, сэр. — В чем же? — спросил мистер Чезлвид. — Это вы насчет него, сэр? — И насчет него, и насчет себя. — Как же, сэр, — сказал мистер Тепли, — в тех мыслях, какие были у вас друг о друге. Что до него, сэр, и до его мыслей, так он совсем переменился. Я понял это задолго до вашего разговора с ним на днях. И я должен это сказать. Никто его не знает так, как я. И не может знать. В нем всегда было много хорошего, только оно немножко очерствело сверху. Трудно сказать, кто в этом виноват, но только... Продолжайте, сказал Мартин. Что же вы замолчали? Только... Да что я, сэр? Прошу прощения, сэр. Я думаю, что... Может быть, и вы виноваты. Без намерения, но все-таки может быть и вы. Я думаю, что вы оба были несправедливы друг к другу. — Ну вот и с плеч долой, — произнес мистер Тепли с какой-то отчаянностью в голосе. — Не могу я больше об этом молчать, и так едва вытерпел. Вчера целый день терпел, а тут взял да и сказал, не мог удержаться. Очень сожалею. Только не наказывайте его за это, вот и все. Марк, по-видимому, ожидал, что его немедленно выгонят, и совсем приготовился к этому. «Так вы думаете, — сказал Мартин, — что я отчасти виноват в его прежних недостатках, да?» «Что ж, сэр, — возразил мистер Тепли, — мне очень жаль, но сказанного не вернешь». — Вряд ли справедливо с вашей стороны, сэр, допекать этим необразованного человека, но я так думаю. — Я к вам отношусь почтительно, сэр, как нельзя более, но я так думаю. Мартин внимательно посмотрел на него, не отвечая, и слабая улыбка осветила его лицо, пробившись сквозь застывшую суровость. — Однако вы необразованный человек, как вы говорите. — — заметил он после долгого молчания. «Совершенно верно!» — ответил мистер Тепли. «А я, по-вашему, ученый, высокообразованный человек?» «Тоже верно!» — подхватил мистер Тепли. Старик, охватив подбородок рукой, прошелся раза два по комнате, прежде чем возобновить разговор. «Вы виделись с ним сегодня утром?» «Прямо от него пришел сюда, сэр!» «Зачем? Как он думает?» «Он не знает, что и думать, сэр, так же, как и я. Я передал ему только то, что было вчера, сэр, что вы мне сказали, можете ли вы прийти к семи часам утра, и что вы спрашиваете его через меня, может ли он прийти к десяти часам утра, и что я ответил согласием за нас обоих. Вот и все, сэр». Его искренность была настолько неподдельной, что это явно было все. — Пожалуй, — сказал Мартин, — он может подумать, что вы хотите бросить его и перейти ко мне на службу. — Моя служба ему была такого рода, сэр, — отвечал Марк, нисколько не теряя своей невозмутимости, — и мы с ним были такого рода товарищами в несчастье, что он этому ни на секунду не поверит, ни больше вашего, сэр. — Не поможете ли вы мне одеться и не принесете ли завтрак из гостиницы? — спросил Мартин. — С удовольствием, сэр, — сказал Марк. — И, между прочим, — продолжал Мартин, — так как я вас попрошу остаться здесь, не возьмете ли вы на себя отворять вот эту дверь, то есть впускать посетителей, когда они постучатся? — Разумеется, сэр, — сказал мистер Тепли. — Вам нет надобности выражать изумление, когда они появятся, — намекнул Мартин. — О, что вы, сэр, — сказал мистер Тепли, — ровно никакой. Хотя он поручился за себя очень уверенно, однако он и сейчас не мог опомниться от удивления. Мартин, как видно, это заметил. Не укрылось от него и то, что мистер Тепли выглядел довольно комично в столь затруднительных обстоятельствах ибо, несмотря на то, что голос его был ровен, а лицо серьезно, оно подчас выдавало недоумение. Впрочем, энергично принявшись за порученные ему дела и заняты хлопотами, Марк вскоре отвлекся и перестал выражать свое изумление столь заметным образом. Но после того, как он привел в порядок платье мистера Чезлвита, и старик оделся и сел завтракать, Изумление овладело мистером Тепли с прежней силой. И, стоя за его стулом с салфеткой под мышкой, для Марка было так же легко и естественно изображать дворецкого в темпле, как поступить коком на пароход. Он никак не мог удержаться от искушения и частенько посматривал искоса на мистера Чезалвита. Да нет, удержаться было совершенно невозможно, и он уступал этому побуждению так часто, что старик ловил его на этом Раз 50. Есть основания полагать, что те необыкновенные фокусы, которые мистер Тепли проделывал со своим лицом, когда его заставали врасплох, он то вдруг принимался почесывать себе глаз или нос или подбородок, то с глубокомысленным видом погружался в раздумье, то начинал интересоваться нравами и обычаями мух на потолке или воробьев за окном то пытался скрыть свое смущение с необычайной учтивостью, подавая старику булочки, что эти фокусы смешили даже Мартина Чезалвита при всем его умении владеть собой. Однако старик сидел совершенно спокойно и завтракал не торопясь. Вернее, делал вид, что завтракает, потому что он почти ничего не ел и не пил, и очень часто погружался в задумчивость. После того, как он откушал, Марк сел за тот же самый стол, а мистер Чезалвид все так же молча принялся расхаживать взад и вперед по комнате. Когда время стало подходить к десяти, Марк убрал со стола и выдвинул кресло, где старик и расположился, опираясь на трость, крепко стиснув руками на балдашник и положив на них подбородок. Все его нетерпение и задумчивая рассеянность теперь исчезли. И, глядя, как он сидит, устремив проницательные глаза на дверь, Марк невольно подумал, какое у него твердое, решительное, сильное лицо, и порадовался при мысли о том, что мистеру Пекснифу, чересчур затянувшему игру в шары со своим партнером, предстоит, по-видимому, проиграть партию другую. Уже одних сомнений насчет того, что тут должно произойти, и кто с кем и как будет разговаривать, было достаточно, чтобы Марк положительно не находил себе места. А так как он знал к тому же, что молодой Мартин должен прийти, и что он вот-вот явится, то ему было особенно трудно оставаться спокойным и молчать. Однако, если не считать того, что время от времени он позволял себе кашлянуть, глухим и неестественным кашлем, он держал себя с большим достоинством все эти десять минут, Самые долгие, какие только ему пришлось пережить. Стук в дверь. Мистер Уэстлок. Марк Тепли, впуская его, поднял брови насколько возможно выше, давая этим понять, что считает свое положение незавидным. Мистер Чезлвид принял молодого человека весьма учтиво. Тем временем Марк поджидал у дверей Тома Пинча с сестрой, которые поднимались по лестнице старик вышел им навстречу взял обе руки молодой девушки в свои и поцеловал ее в щеку все это не предвещало ничего плохого и мистер тепли благосклонно улыбнулся мистер чезлвиц снова уселся в кресло в ту самую минуту когда вошел молодой мартин почти не глядя на него старик указал ему место как можно дальше от себя это не предвещало ничего хорошего и мистер Тепли снова упал духом. Новый стук отозвал его к дверям. Он не вздрогнул, не крикнул, не споткнулся при виде Мэри Грейм и миссис Льюпин, но только глубоко вздохнул и посмотрел на собравшихся с таким выражением, которое говорило, что больше его уже ничто не удивит, и что он даже рад, что навсегда покончил с удивлением. Старик встретил Мэри не менее ласково, чем сестру Тома. С миссис Льюпин он обменялся взглядом, полным дружеского понимания, что свидетельствовало о существовании между ними какого-то уговора. Но это уже не вызвало изумления в мистера Тепли, ибо, как он заметил впоследствии, он вышел из фирмы и продал свои акции. Но растерялся не один только мистер Тепли. Все присутствующие так удивились и растерялись, увидев друг друга, что никто не отваживался заговорить. Один мистер Чезалвид нарушил молчание. — Отоприте дверь, Марк, — сказал он, — и сейчас же возвращайтесь. Марк повиновался. Теперь на лестнице раздались шаги последнего из приглашенных. Все их узнали. Это были шаги мистера Пекснифа. И мистер Пекснев явно торопился. Он бежал вверх по лестнице с такой необычайной быстротой, что споткнулся раза два или три. — Где же мой почтенный друг? — возопил он на верхней площадке, после чего влетел в комнату с распростертыми объятиями. Старый Мартин только посмотрел на него, но мистер Пекснив отпрянул назад, словно от разряда электрической батареи. — Мой почтенный друг здоров! — воскликнул мистер Пекснев. — Вполне здоров! Это, казалось, успокоило тревогу вопрошавшего. Он молитвенно сложил руки и, возведя очи кверху с благочестивой набожностью, без слов выразил свою благодарность небесам. Потом обвел взором собравшихся и с упреком покачал головой для такого человека сурово, очень сурово. — О, алчные пиявки! — возопил мистер Пекснев. О, кровопийцы! Неужели вам мало того, что вы отравили жизнь человеку, не имеющему себе равных в жизнеописаниях великодушных героев? Неужели теперь, именно теперь, когда он сделал свой выбор и доверился смиренному, но, по крайней мере, искреннему и бескорыстному родственнику, неужели вы хотите, кровопийцы и прихлебатели, Сожалею, что приходится употреблять такие сильные выражения, досточтимый, но бывают времена, когда нет сил сдержать честное негодование. Неужели вы хотите теперь, приживалы и кровопийцы, не могу не повторить, воспользоваться его беззащитным состоянием и, слетевшись отовсюду, как волки и коршуны и другие животные крылатой породы, собраться вокруг? Не скажу, падали или трупа, ибо, мистер Чезалвид, есть нечто совершенно обратное, но вокруг своей добычи, для того, чтобы обирать и грабить, и набивать свою прожорливую утробу, и пятнать свой омерзительный клюв всем, что может радовать плотоядных. Остановившись для того, чтобы сделать передышку, он весьма внушительно замахал на них руками стая противных естеству грабителей и разбойников, — продолжал он, — оставьте его, оставьте его, говорят вам, уйдите, скройтесь, бегите прочь. Рассейтесь по лицу земли, молодые люди, как и подобает таким бродягам. Не смейте оставаться в том месте, которое освящено сединами престарелого патриарха, чьей немощной старости я имею честь быть недостойной, но, надеюсь, непритязательной поддержкой и опорой. — А вы, мой нежный друг, — обратился мистер пекснев к старику тоном кроткого увещания, — как могли вы покинуть меня хотя бы на краткое время? Вы отлучились, не сомневаюсь, чтобы порадовать меня каким-нибудь знаком своего расположения. Благослови вас Бог за это. Но вам этого нельзя. Не надо рисковать. «Я бы, право, рассердился на вас, если б мог, друг мой!» Мистер Пекснив приближался с распростертыми объятиями, собираясь пожать старику руку. Но он не видел, что эта рука крепко стиснула увесистую палку. Как только он, улыбаясь, подошел ближе и очутился в пределах досягаемости, старый Мартин, весь горя негодованием, которая отразилась в каждой черточке и морщинке его лица и вылилась в одну бурную вспышку, вскочил и ударил его, свалив на пол. Удар был так силен и так хорошо поставлен, что мистер Пекснев повалился грузно, словно выбитый из седла лейб-гвардеец. Был ли он ошеломлен ударом или только смутился от неожиданности и новизны столь теплого приема, что он даже не попробовал встать и лежал, озираясь по сторонам с растерянным и покорным выражением, которое было так невероятно смешно, что ни Марк Тепли, ни Джон Вестлок не могли удержаться от улыбки, хотя оба они подбежали к старику, боясь как бы за первым ударом не последовал второй, что, судя по его сверкавшим глазам и энергичной позе, было как нельзя более вероятно. «Оттащите его в сторону! Уберите его подальше!» — сказал Мартин. «Или я за себя не ручаюсь! Я так долго сдерживал себя, что меня чуть не хватил паралич! Я не властен над собой, пока он так близко! Оттащите его!» Видя, что тот все не встает, мистер Тепли, немало не церемонясь, буквально так и сделал. Оттащил его и посадил на пол, прислонив спиной к стене. «Слушайте меня, негодяй!» — обратился к нему мистер Чезлвит. «Я позвал вас, чтобы вы посмотрели на вашу собственную работу. Я позвал вас, зная, что смотреть на нее будет для вас горше полыни и желчи. Я позвал вас, зная, что видеть каждого из присутствующих для вас все равно, что кинжал в сердце». В ваше низкое вероломное сердце! Что, поняли меня, наконец?» Мистеру Пекснефу было отчего уставиться на него в изумлении. Такое торжество выражалось в его лице, в голосе, во всей фигуре, что на это стоило посмотреть. «Взгляните на него!» — продолжал старик, указывая пальцем на мистера Пекснифа и обращаясь ко всем остальным. «Взгляните на него!» А затем... — поди ко мне, дорогой мой Мартин. Взгляните на нас. Взгляните. Взгляните! При каждом повторении этого слова он все крепче прижимал к себе внука. — Возмущение, которое я чувствовал, Мартин, — сказал он, — отчасти вылилось в ударе, только что нанесенном мной. Зачем мы расстались? Как могли мы расстаться? «Как мог ты убежать от меня к нему?» Мартин хотел ответить, но он остановил его и продолжал. «Я был виноват не меньше твоего. Марк сказал мне это сегодня. Да я и сам давно это понял, хотя не так давно, как следовало. Мэри, голубка моя, пойдите сюда!» Она задрожала и сильно побледнела, и он усадил ее в свое кресло и стал рядом с ней, держа ее за руку, а Мартин стоял возле него. — Проклятием нашей семьи, — сказал старик, ласково глядя на нее, — было себялюбие, всегда было себялюбие. Как часто я говорил это, не зная, что сам грешу этим не меньше других. Он взял под руку Мартина, и, стоя между ним и Мэри, продолжал так. «Вы все знаете, что я воспитал эту сиротку для того, чтобы она ходила за мной. Однако никто из вас не знает, каким путем я пришел к тому, что стал смотреть на нее, как на родную дочь, ибо она завоевала меня своей самоотверженностью, своей любовью, своим терпением» всеми добрыми свойствами своей натуры. Хотя Бог свидетель, я не делал ничего, чтобы поощрять их. Они расцвели без ухода и созрели без тепла. Я не решаюсь сказать, что жалею об этом сейчас. Иначе вон тот субъект опять поднимет голову. Мистер Пекснев заложил руку за жилет, и слегка качнул головой, словно давая понять, что он по-прежнему держит ее высоко. — Это такого рода эгоизм, — продолжал мистер Чезлвид, — я узнал это по собственному опыту, который постоянно следит за проявлениями этого порока в окружающих, и, держа их на расстоянии вечными подозрениями и недоверием, удивляется, почему они отдаляются неоткровенный с ним и называет это эгоизмом. Так и я подозревал всех окружавших меня. Не без причины вначале. Так я подозревал и тебя, Мартин. — Так же не без причины, — ответил Мартин. — Слушайте, лицемер! Слушайте, сладкоречивый, раболепный, лживый мошенник! — воскликнул мистер Чезлвид. Слушайте вы, ничтожество! Как? Когда я искал его, вы уже расставили свои сети, вы уже ловили его, да? Когда я лежал больной у этой доброй женщины, и вы, кроткая душа, просили за моего внука, вы уже завладели им, не так ли? Рассчитывая на возвращение любви которую, как вам было известно, я питал к нему. Вы предназначали его для одной из своих дочерей, не так ли? Или, если бы это не удалось, вы, во всяком случае, собирались нажиться на нем, ослепив меня блеском вашего милосердия и предъявить на меня свои права. Даже и тогда я вас понял и сказал вам это в лицо. «Разве я не сказал вам, что понял вас даже тогда?» «Я не сержусь, сэр», — мягко ответил мистер Пекснев, «Я могу вынести от вас очень многое. Я не стану противоречить вам, мистер Чезлвид». «Заметьте», — сказал мистер Чезлвид, обводя всех взглядом. «Я отдался в руки этому человеку на условиях настолько постыдных» и унизительных для него самого, насколько это можно выразить словами. Я изложил ему при его дочерях, слово за словом, очень прямо и грубо, и так оскорбительно и недвусмысленно выразил свое презрение к нему, как только можно выразить словами, не ограничиваясь выражением лица и тоном. Если бы его лицо покраснело от гнева, Я бы поколебался в своем намерении. Если бы мне удалось уязвить его так, что он хотя бы на минуту стал человеком, я бы оставил его в покое. Если бы он сказал хоть одно слово в защиту моего внука, которого я, по его предположениям, собирался лишить наследства, если бы он... Возражал, хоть для приличия, против моего требования выгнать юношу из дому и оставить его в нищете, я, кажется, мог бы навсегда примириться с ним. Но ни слова, ни единого слова в его натуре было потворствовать худшим из человеческих страстей, и он остался верен себе.